Глава вторая. Чёрные куры. Обе пары едва успели убежать. Екатерина Медичи уже подобрала ключ ко второй двери потайного хода в то самое мгновение, когда герцогиня Неварская и Какана спегали по наружной лестнице, так что Екатерина, войдя в комнату, могла слышать, как заскрипели ступеньки под ногами беглецов. Она смотрела всё подозрительным взором и подозрительно взглянула на склонившегося перед ней Рэнне. Кто был здесь? спросила она. Любовники вполне удовлетворённы моим заверением, что они любят друг друга. Пустяк, ответила Екатерина, пожав плечами. Здесь больше никого нет. Никого, кроме вашего величества и меня. Вы сделали то, что я вам сказала.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 auf строении мозга и в форме букв, начертанных на нём всемогущей рукой судьбы. Да, мадам, я сам об этом слышал от одного моего друга, старого раввина. Бывают буквы, продолжала Екатерина, начертанные так, что открывают путь для целого ряда предсказаний, но халдейские мудрецы советуют советуют что? спросил Ренэ. чувствуя, что Екатерина не решается продолжать дальше, советуют делать опыт на человеческом мозге, как более развитом и более чувствительном к воле вопрошающего. Увы, ваше величество хорошо знаете, что это невозможно, сказала Рэнэ. Во всяком случае, затруднительно, ответила Екатерина. «Ах, Рене, если бы мы об этом знали в день святого Варфоломея, как это было просто! При первой казни я подумаю об этом. Ну а пока мест будем действовать в области возможного. Готова ли комната для жертвоприношений? Да, мадам. Пройдем туда». Рене зажег свечу. Судя по запаху от ее горения, по тонкому и сильному, то душливому и противному в состав свечи входило несколько веществ затем освещая путь Екатерине парфюмер первым вошёл в келью екатерина сама выбрала нож синеватый закалки две курицы лежавшие в углу тревожно вращали золотистыми глазами когда к ним подходил ранней как будем делать опыт спросил он взяв одну из них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 И печень сместилась влево, продолжала она. Всегда влево. Три смерти и прекращение династии. Знаешь, Рене, это ужасно. Мадам, надо ещё посмотреть, совпадут ли эти предсказания с предсказаниями второй жертвы. Рене отвязал курицу и, бросив её в угол, пошёл за второй жертвой, но она, видя судьбу своей подруги, попыталась спастись. начала бегать вокруг Келье, а когда Ренне загнал её наконец в угол, взлетела выше головы Ренне, и движением воздуха от взмахов её крыльев загасила чародейскую свечу в руке Екатерины. Вот видите, Ренне, сказала королева. Так угаснет и наш род. Смерть дунет на него, и он исчезнет с лица земли. Три сына.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 и одним ударом отрубила голову, но в предсмертной судороге куриный клюв три раза раскрылся и закрылся. Видишь, сказала Екатерина в ужасе, вместо трёх криков три зевка. Три, всё три. Умрут все трое. Души всех кур, отлетая, считают до трёх и кричат тройкратно. Теперь посмотрим, что скажет голова. Екатерина стрязала побледневший гребешок на голове курицы, осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтобы ясно были видны мозговые полушария, и стала выискивать в кровавых извилинах мозговой оболочки что-нибудь похожее на буквы. Всё тоже, крикнула она, всплеснув руками. Всё тоже. И на этот раз предвестие яснее, чем когда-либо. Иди, взгляни. Ренне подошёл. Что это за буква? спросила Екатерина, указывая на сочетание линий в одном месте. Г, ответил флорентийец. Сколько этих Г? Ренне пересчитал. Четыре, сказал он. Вот-вот, это так. Понятно, Генрих IV. О, я проклята в своём потомстве, простонала она, бросая нож. Страшное зрелище представляла фигура этой женщины со сжатыми, окровавленными руками, бледной как смерть и освещённой зловещим светом. Он будет царствовать, будет царствовать, сказала она со вздохом безнадёжности. Он будет царствовать, повторил Ранне, всецело занятый какой-то важной думой. Но мрачное выражение быстро исчезло с лица Екатерины.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 Ах, простите, мадам, я ошибся. Это руководство к соколиной охоте, составленное одним учёным из Лукки для знаменитого каструччо кастракане. Оно стояло рядом с той и переплетено в такой же переплёт. Я ошибся. Впрочем, эта книга очень ценная. Существует только 3 экземпляра её на всём свете, один в Венецианской библиотеке, Другой был куплен вашим предком Лоренцо Медичи, но затем Пьетро Медичи подарил его королю Карлу VIII, приезжавшему через Флоренцию. И вот это третий. Что его за редкость, ответила Екатерина, но он мне не нужен. Возьмите обратно ваше руководство. И передавая его левой рукой, она протянула правую руку к ранее за другой книгой.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 Хорошо, сказала она, закрывая книгу. Тут всё, что мне хотелось знать. Она встала, оставив книгу на столе, но унося в своём уме мысль, которая только зарождалась и должна была ещё созреть. Рене со свечой в руке почтительно ожидал, когда королева-мать, видимо, собиравшаяся уходить, даст ему новые распоряжения или обратится с новыми вопросами. Екатерина, склонив голову и приложив к кубам палец, молча сделала несколько шагов. Затем она вдруг остановилась перед парфюмером, вскинула на него широко раскрытые, прямо устремлённые, как у хищной птицы, глаза и сказала: "Признайся, ты для неё сделал какое-то приворотное зелье? Для кого?" спросил затрепетав Рене. "Для сов, я, мадам."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 А ты ведь знаешь, как моя кожа чувствительна к холоду. Я уже позаботился об этом, мадам, и всё принесу вам завтра. Завтра ты не застанешь меня раньше 9-10 часов вечера. Днём я занята делами благочестия. Хорошо, мадам, я буду в Лувре в 9 часов вечера.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 Рене подошёл к полке и показал на 6 одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд одна к другой. Вот то единственное приворотное зелье, которое она просила у меня, сказал Рене. И как вы, ваше величество, совершенно верно изволили заметить, я эту мазь делал исключительно для мадам де Соф, так как её губы настолько чувствительны и нежны,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 И помолчав с минуту, добавила: "Не наси этого опятом Адам Дессоф раньше, чем через неделю или дней 10. Я хочу первая его попробовать". Екатерина собралась уходить. "Ваше величество, прикажете вас проводить?" спросил Ренне. "Только до конца моста", ответила Екатерина. "А там меня дожидаются мои дворяне с носилками". Екатерина и Ранне вышли из лавки и дошли до угла улицы Бариери, где их ждали четыре дворянина верхом и на силки без гербов. Вернувшись в лавку, Ранне первым делом пересчитал коробочки с опиатом. Одна исчезла.